В Киевской гостинице Националь они вскоре остановились в соседних номерах небольших, приличных, ничем не выдающихся, хотя, конечно же, пожелая того Островская, ей бы выдали люкс. Но Островская была, как и прежде, скромна и непритязательна. Ее можно было купить властью, но не деньгами. Да и как купишь человека, который знает, что может получить в 10 больше, чем имеет, стоит лишь пошевелить пальцем, но не делает этого движения, потому что презирает мелочи жизни. Такого рода революционеры первого поколения всегда становятся и не нужны, и опасны диктатору, которого обязательно рождает революция. Диктатору нужны подчиненные, которых можно купить, продать и помиловать. Как ты будешь миловать Островскую или Бош, если для них единственный судья – партийная совесть? Их следует обязательно уничтожать – Впрочем, так и случается. Иначе они примутся судить товарищей по партии, так как они и есть партия. Евгения Бош приехала к Нине, как только узнала, что та проездом в Киеве. Они не виделись четыре года, расставшись в ссылке в Туруханском крае, где жилось хоть и трудно, но весело в спорах, планах, мечтах о свободе для себя и России – Там Нина подружилась с Яшей Свердловым, познакомилась с Сосо Джугашвили и некоторыми знаменитыми меньшевиками. «Какое чудо, Женя, что ты здесь!» — говорила Островская, проводя подругу в номер, — там с чайником в руке стоял Коля Беккер. Нина поспешила представить спутника. «Андрей Берестов, наш товарищ из Севастополя, сопровождает меня в Питер». «Очень рада. Ладонь товарища Бош была холодной, узкой и крепкой». Эта женщина показалась Коле очень похожей на Нину. Хотя, пожалуй, сходство это было весьма поверхностным. Лицо Нины было крупнее чертами и резче, что порой придавало ей сходство с вороной, тогда как Бош была куда изящнее. Детали лица были мелкими, но четкими и как бы лишенными мяса. Потому так трудно было бы угадать ее возраст от 30 до 50. Бош критически обозрела Колю. «Моряк?» — спросила она. «Морской офицер», — ответила Закулю Островская. «Давно в партии». «Что-то не нравилось Евгении Бош в Коле, что-то тревожило». «Давайте сядем за стол», — предложила Нина. «В ногах правды нет. Раздевайся». «Раздевайся и поговорим, ты же не спешишь». «Конечно, спешу», — сухо улыбнулась Бош, но скинула шинель. Коля успел ей на помощь и повесил шинель в стеной шкаф. «У нас нечего выпить», — сказала Нина. «Я не пью», — ответила Бош с очевидным укором в голосе. «Прости, Нина суетилась чуть-чуть больше, чем нужно». Она как бы давала понять, что стоит на ступеньку ниже на партийной лестнице, чем гости. Впрочем, кроме Коли, никто этих тонкостей не заметил. А Коля понимал, что его присутствие мешает откровенному разговору старых подруг, и потому сказал, что ему нужно отлучиться, и его никто не задерживал. Подруги в соседнем номере чуть отмякли, подобрели у уютно шумевшего самовара. Крепкий чай с бубликами и колотым сахаром напомнил счастливые мирные дни ссылки, когда можно было мечтать о будущей погоде, о том, как царские сатрапы от министра до станового пристава, следящего за сыльными, послушно опустятся на колени перед виселицами. Жизнь... Обрубленное, словно дерево без веток, одно бревно рождало особенный ущербный тип человека. Мир настолько четко делился на своих и чужих, что чужие становились не людьми, а некими существами, которых требуется уничтожать и гнать, и не испытывать чувства зависти. Как схоже бывало тащили на костер еретиков и ведьм монахи, лишенные любовного чувства. Главное убедить себя, что твои враги, оппоненты — не более как препятствие на пути народа к высокой цели, сродни фантомам. Неудивительно, что в начале разговора не было сказано ни слова о родных. В беседе старых партийных товарищей той поры не услышишь пожеланий здоровья маме и папе. Впрочем, чаще всего ты и не знал, кто родители у твоего товарища. Отец Софьи Перовской был губернатором, отец Троцкого – богатым арендатором, отец Ульянова – штатским генералом. Отец Жугашвили с опожником. Отцы приговаривались к забвению. Товарищ по партии, член секты, был ближе родителей. Евгения Бош спросила, как обстановка в Севастополе. Она меня тревожит. Сама понимаешь, какая у нас связь с Крымом. Главное, ответила Нина, разливая хорошо заваренный чай по принесенным половым из лучшего гостиничного сервиза чашкам, что нам удалось отстоять Крым как от украинцев, так и от татар. «Трудно было. Несколько недель в боях», — ответила Нина. «Мы потеряли много, товарищей. Ты помнишь Бураева?» «Бураева? Мишу из Нарыны? «Нет, я имею в виду Ваню Бураева». Его захватили эскадронцы в Евпатории. Он был там председателем Ревкома. «Сильно мучили?» — спросила Бож. Как профессиональный революционер, она всегда ждала смерти и старалась подготовиться к ней. Правда, с годами шансы мученически погибнуть уменьшались, а после двадцатого года исчезли совсем. Осталось только желание мстить врагам, которые заставили тебя просыпаться ночью в ожидании поражения и страшной гибели. А потом, когда врагов не осталось, мстить врагам воображаемым. Но это феномен будущего. О нем Бош и Островская в феврале 1918 года еще не подозревали, но было страшно. Женя Бош стояла как на вершине, открытая ветрам. Партия вознесла ее на немыслимый пост диктатора Украины. Ради партии она стояла на вершине и дрожала от ледяного ветра ненависти, дующего в лицо. «К сожалению», — сказала она задумчиво, — «здесь трудящиеся массы отравлены духом национализма». «Я никогда не любила Киев», — ответила Нина. «Мещанский чиновничий город». «У меня только завод «Арсенал», — сказала Бош, глядя прямо перед собой и не видя Нину, и донбасские шахтеры. «Завтра придет отряд из Севастополя. Они следуют за мной». Я получила телеграф. Они задержались, бьются с бандой Махно. Это еще кто? Какой-то мелкий бандит. Таких тут много. Мы послали следом бронепоезд. На нем две роты самых сознательных товарищей из дивизиона эсминцев. Для Евгения Бош разницы между эсминцами и крейсерами не было, но Нина за месяцы в Севастополе научилась разбираться в различиях настроений дивизионов, экипажей и корабельных команд. «Ты можешь быть спокойна», — продолжала Нина. «С юга тебе ничто не угрожает. Мы тебе всегда поможем». «Спасибо». «А что ты знаешь о Бресте?» — спросила Островская. «До нас доходят смутные слухи, связь плохая». «У нас было задание взять Киев до того, как Рада подпишет договор с немцами. Мы послали нашу делегацию. Пока немцы упрямятся, Ильич уверяет, что Украину необходимо отстоять». Слово «Ильич» Евгения произнесла особенно. «Ленин был авторитетом для профессионалов. С ним можно было спорить, его можно было не слушаться». Но в партии не было человека, который был бы равнодушен к вождю революции. Обеим собеседницам приходилось видеть Ленина, говорить с ним, и обе имели основания полагать, что и Ленин их помнит. «С Запада у меня нет заслонов», — сказала Бош. Она не имела опыта в делах военных, но, будучи председателем украинского правительства, считала своим долгом разбираться в них лучше любого генерала. Она искренне верила, что в конечном счете побеждает не умение и незнание, а сила идей. Еще вчера у нее был спор с Шахраем, который предложил брать на службу в штабы и управление армии тех офицеров, которые дадут клятву честно сотрудничать с большевиками. Бош была категорически против этого и настояла на том, чтобы провалить план Шахрая на заседании правительства. Она была убеждена, что классовое происхождение офицеров делает всех их предателями. Евгению Богданну поддержали тогда Бакинский и Люксембург, а когда план Шахрая был отвергнут, с кратким сообщением выступил Скрипник. Он сообщил, что, по его сведениям, как раз перед сдачей города большевикам Центральная Рада провела регистрацию всех офицеров, и им были выданы розовые учетные карточки. «Это белый крест на воротах гугенотов», — сказал Скрипник, и больше его поняла. Командиром красных отрядов и патрулей... Был дан приказ вылавливать на улицах и в домах всех, у кого розовые карточки, и считать этих людей предателями дела рабочего класса. Об этом Евгении не стало рассказывать Нине. Это дела внутренние, почти хозяйственные, истребление крыс.